Глава восьмая. Замок приближался. Его шпили виднелись издалека, а я всё ещё не могла поверить, что я летела на драконе в другом мире. Позади меня сидел симпатичный мужчина с суровым взглядом, который смотрел на весь мир как на что-то неприятное и вонючее, а ещё два стражника на хвосте дракона, ну и сам зверь, хотя он самый лучший. В общем, компания у меня ещё та, когда моя жизнь зашла не в ту сторону, но не в этом суть. Благо хоть нас окружила какая-то магия, не позволяющая потоку воздуха снести нас. Дракон начал снижаться. Внизу показался город с белыми домиками и красными крышами. Очень красиво смотрелось. Люди копошились внизу, будто чёрные муравьи. Я надеюсь, что дракон не захочет сделать кучу прямо сейчас, а то будет весьма неудобно тем, кто внизу. Люди стали собираться в огромную толпу. Дракон взмахнул крыльями и пролетел над городом, пока не оказался ближе к замку. перелетел через огромную стену, окружавшую его. Только дракон оказался на земле перед входом, как невидимая защита спала. Ветер всколыхнул волосы, которые я едва успела придержать. Из замка вывалилась ещё толпа народу. Дракон опустился на лапы. Первыми спрыгнули стражники, а следом за ними король. Я же немного испугалась слезать с дракона, посмотрела вниз. Мамочки, как же страшно. Слезайте. Послышался усталый голос Филонга, но мне не пришлось. Вокруг сверкали светлые яркие блики. Туша подо мной начинала медленно исчезать. Я взвизгнула, когда подо мной всё пропало. Я просто упала, только меня успели подхватить. Я вновь оказалась прижата к Филонгу. По телу пробежал жар. Мы посмотрели друг другу в глаза. Его взгляд намекал на бренность бытия и о том, что все мы лишь маленькие пылинки в мироздании. В общем, как всегда, ничтожество перед его величием. Меня аккуратно опустили на землю, даже слишком бережно. А ведь да, я же ему нужна, и желательно не сломанная. Ваше величество, раздался мужской басистый голос. Хорошо, что вы вернулись. Наши маги засекли всплеск пустоты. Я посмотрела на говорящего. Это был седовласый мужчина лет 60. На нём был тёмно-синий камзол, весьма простенький, но в то же самое время изысканный. Позади этого мужчины виднелись ещё стражники в латах. Все смотрели на нас. Даже стало весьма неловко от той картины, что мы показали с королём. Я её отогнал. Ответил король. Где мой сын? Его светлость Азур сейчас занимается, продолжил мужчина. Прекрасно. Вы собираетесь встать на ноги? А это уже Филон обратился ко мне. Я боюсь, ответила я. И всё. Тишина. Ваше величество, могу ли я спросить, кто эта незнакомка? Моя гостья. Прошу приготовить комнату для неё. Кратко ответил король. Да, слушаюсь, поклонился мужчина. И тут двери замка вновь открылись. На пороге показалась девушка в пышном бежевом платье. Она посмотрела на нашу компанию и тут же направилась к нам, приподняв свои юбки. "Ваше величество", сказала она милым голосом. "Я так вас ждала!" Моё сердце кольнуло, я перевела взгляд на короля. Тот смотрел на эту девушку, а та и вовсе кинулась ему на шею. Обняла его так крепко, что, оказалось, послышался хруст. «То ли её рёбер, то ли его величество. Я был занят». С привычной ему надменностью ответил Филонг. «Фиона, я тоже рад вас видеть». Фиона отступила от короля, а затем кинула на меня взгляд. На её лице была лёгкая улыбка, вот только её глаза смотрели на меня с таким холодом, что я могла приморозиться на месте. На вид ей было года двадцать три, может, младше. Густые каштановые волосы и карие глаза». Я вообще заметила, что у всех встреченных мною людей были тёмные глаза. Хотя я голубоглазая блондинка. Причём светлый цвет волос со мной всегда по жизни. «А это кто?» Спросила она, осматривая меня с ног до головы. Я же скрестила руки на груди. Видок у меня был тот ещё. Джинсы порваны в некоторых местах. Но всё равно это не повод на меня так смотреть. А с другой стороны, она его обнимала. А он положил руки ей на талию. Вдруг это его жена или любовница. По телу пробежал холодок. Только этого ещё не хватало. А Филонг и вовсе гад. Как он мог так спокойно говорить, что будет со мной сближаться, в то время как у самого есть женщина? Да он вообще после такого ко мне не приблизится. Даже на метр. Ну ладно, на метр можно. Всё же он тут главный. Но это просто удар под дых. Такой поворот событий. У него есть женщина и точка. Вот и пусть будет с ней. Филонг посмотрел на меня. «Это моя гостья», – повторил свой ответ король. «Я же понимала, что у меня холодок то и дело пробегал по спине. Гад просто. А ещё обнимал меня. Вот помогу ему с ребёнком. И без близостей там всяких». «Гостья?» Резко пискнула девушка. То ли она занервничала, то ли слишком наивная. Но она вновь посмотрела на меня пристальным взглядом. Да, она останется в замке, чтобы помочь моему сыну, пока тот не обретёт дракона. «Маленькому Азуру уже давно пора его обрести. Вы устали, Ваше Величество. Пройдёмте в замок». Она повернулась в сторону входа в замок, не выпуская Филонга из объятий. Ну просто сладкая парочка. Филонг тоже не отпускал её всю дорогу к входу. Я посмотрела на стражников и на седовласого мужчину, который только и дожидался, что я последую за парочкой. И я пошла. Но вдруг ноги Филонга подкосились. Фиона пискнула, а король просто упал без сознания перед порогом замка.